Глава 17. Ошибка. Лорд был зол. Это слабо сказано. Он был в ярости, когда схватил за грудки нерадивого глуповатого стражника, оставляя на кольчужных кольцах кровавые следы от порезов. Сейчас Лестру было не до боли, для него сущий пустяк. Его волновало иное. Его волновало слушание. Как он, стражник, который присягнул на верность роду Стриклендов, посмел ослушаться лорда? Говори, кто приказал вывесить траурный флаг? Вы, заикаясь, ответил стражник. Дозорные, стоящие поблизости, озадаченно переглянулись. На долю секунды лорд опешил от такой наглости, прежде чем разъяриться пуще прежнего. Не ври мне. Лично я не отдавал тебе такого приказа, так как отбыл в Артензию и только вернулся. Так кто это? рявкнул Лестер. Терпение его было на исходе, но он предоставил шанс оправдаться, предупредил перед суровым наказанием. Последний раз спрашиваю. А ты ведь знаешь, нарушение клятвы верности карается отсечением головы. Я стражник будто язык проглотил. Голос его осип, когда он выдавил из себя: "Леди, она сказала, что это вы приказали". "Леди!" Неожиданно для всех в разговор вмешалась служанка. Она бросилась на колени и начала молить о пощаде: "Смилуйтесь, господин, это все я виновата". Лорд Стрикленд отпустил стражника и быстро смахнул капли крови на пол, туда, где пала к его ногам служанка по имени Зозо Говори, приказал лорд. все говори. Леди Виссель, это она просила меня поскорее сказать макалифу, чтобы он не вывешивал траурный флаг. Но он меня не послушал, а я не стала настаивать. Вот даже как, тихонько произнес лорд. Как ни странно, ярость его поутихла. Едва ожидание услышать имя сестры оправдалось. Тотчас в его голове возник план, как наказать паршивку Но для этого нужно действовать тайно. Все свободны, гаркнул он страже. Грозный взгляд устремился на рыцарей, что стояли своеобразным полукругом возле лорда, глазея на происходящее с немалым интересом, будто ждали кровопролитного зрелища. Мне повторить? Опомнившись, стражники вытянулись по стройке и поспешили расступиться, отправились каждый на свое место. А ты Лорд бросил на служанку не менее грозный взгляд. Пусть она его и не увидела, так как упиралась лубом в каменной плиты крепостной стены. "Зайди ко мне вечером узнать о своем наказании". Едкие ухмылки отразились на лицах патрульных, но никто не рискнул и слово молвить. "Ну да", удрученно подумал лорд. "Репутация у меня и так ни к черту, а теперь еще надумают всяких пошлостей". Громко вздохнув от разочарования, Лестер наконец вспомнил об Бэлли и о том, что ее нужно поскорее завести внутрь, пока она не околела снаружи. Подойдя к стене, он глянул вниз, однако не увидел невесты. Никого не увидел. Крыльцо и двор перед главным донжоном словно в микопустели. Цыкнув от досады, лорд поспешил спуститься вниз. Уж наверняка эта гадина успела втереться в доверие и что-то ей наплести. — раздраженно думал Лестер: нужно поскорее уладить недопонимание, иначе я попросту не переживу повторение истории с Марией. Думая так, лорд Стримглав спустился вниз, пересек двор и вошел внутрь, выискивая взглядом довольно смышленную и вместе с тем очень наивную невесту. уж это точно примет слова Висти за чистую монету, проворчал Лестер, поднимаясь по лестнице вверх. Встретив служанку на пути, он спешно её окликнул: "Эй, ты!" "Да, мой лорд", поспешила обернуться она с закрытыми глазами, из-за чего чуть не упала. "Хватит уже глаза закрывать". И передай остальным, чтобы так не делали, я вас не съем, буркнул хозяин Клавренс Холла. "Впрочем, сейчас важно другое. Где Элия и виссель?" "Элия?" переспросила служанка. "Моя невеста". Сдержанно ответил лорд. "Да уж, не её вина в том, что она ничего не знает, ведь я не предупредил слуг, что приеду с кем-то", подумалось ему. Однако ответ служанки ничуть не порадовал. "Ах, леди подругу вашей сестры?" Чудом сдержав эмоции, лорд поспешил нехотя хотя поддакнуть. "Да, леди Элио Лизабель Синклар, мою невесту. Так где она сейчас?" Она в западном крыле, на четвёртом этаже. Паршиво, выругался про себя Лестер. Комната сестрички этажом ниже. Приготовьте для неё другие апартаменты в восточном крыле на втором этаже. Но, mm -hmm раздражённо уточнил лорд. Но эта комната не нежилая, и мебель там сломана. Казалось, каждое слово давалось служанке с трудом. Лорд в этот раз не стерпел. Значит, приведите ее в подобающий вид как можно скорее. Да, мой лорд, послушно ответила прислуга. И еще, Прежде чем покинуть служанку, Лестер решил узнать еще кое-что. Виссель, где она сейчас? Она спустилась на кухню, чтобы дать указания о сегодняшнем празднестве. Хорошо, иди. Отпустив служанку, лорд посчитал, что сестрой займется позже. А для начала посетит леди Синклар, дабы выяснить отношения как можно скорее. Бедная служанка испуганно смотрела вслед хозяину и не могла вымолвить ни слова, хоть и чувствовала острую необходимость предупредить. Ведь леди невеста пожелала искупаться, и к настоящему моменту наверняка уже разделась, стой за ширмой. Не успела она произнести хоть слово, а шаги лорда уже слышались далеко на лестнице, несколькими этажами выше. Не моё это дело, оправдалась она мысленно. Приказ был подготовить покои, этим и займусь. Чурбан неотесанный!» тихонько ругалась я, сидя на стуле перед зеркалом в одной из подней рубашки. Гадкий, мерзкий мужлан. В голове то и дело всплывали слова Виссель. Поверь мне, он сведет тебя с ума, как отец мою мать. Неужели все настолько ужасно? Слезы давили, но я запретила себе плакать. Это еще не конец. Неужели его сестра явно на него обозлённые права? Нет. В оправдании лорду надо сказать, выглядела она странновато. Глаза ее алчно блестели, когда она рассказывала мне жутчайшие подробности, будто он собственными руками задушил Марию и скинул ее с обрыва, а потом еще и спрятал труп ради сокрытия улик. Вздрогнула и поморщилась, живо представляя себе ужаснейшую в сущности картину. Кошмар! Фыркнула и поднялась на ноги. Взгляд мой невольно устремился к зеркалу трильяжа некрасиво обрезанным справа волосам и испачканной нижней батистовой рубашки. Да уж, глядя на неадекватность его реакции, невольно задумаешься, бубнила я, перебирая руками пряди. Скрип дверных петель отвлёк от мыслей. Я окликнула служанку: "О, уже принесли?" Думала, это деревянный чен для купания прибыл. Оказалось, нет. Задумалась о чём-то. Неожиданно в моей комнате очутился никто иной, как лорд Тиран. "О том, что вы слишком остро на все реагируете", ответила ему вначале, но затем осознала произошедшее и смущенно добавила: "Лорд, я не одета?» Но он будто внимания не обратил. Плотно закрыл за собой дверь, чем невероятно напугал. Неужели Виссель права, и он любит распускать руки? Я от страха попятилась и ногой ударилась о края стула. Ай! Элия! Позвал лорд. Голос его звучал взволнованно, но как хорошо, что нас разделяла ширма, иначе стыд и думай, ему не было бы предела. "Стойте на месте", приказала я. "Да уж, смелости мне не занимать. Давай не будем кричать", тихонько попросил Лестер. Неожиданно Выдохнул от облегчения, поняв, что он не будет подглядывать. Нет, может быть, он и в своем праве, так как с момента подписания бумаг отцом я стала его невестой. Оставалось огласить новость, провести обряд венчания в местной часовне и к вечеру сыграть свадьбу. Вот только его слова отложить церемонию очень сильно настораживали. "Я пришел, чтобы сообщить, что венчание и празднество состоятся завтра". Прошу, забудь о предыдущей просьбе. Не понимаю, о чём вы решила сыграть в тугодумку. Слишком уж смущающим было услышанное. Завтра мы станем мужем и женой, повторил несносный лорд. Зачем он продолжает вгонять меня в краску? Это доставляет ему удовольствие? Вы пришли только чтобы сказать мне об этом? Намекнула я ему, что пора бы уже и честь знать. Иными словами, оставить меня одну. Нет. Я хотела узнать, успела ли Виссель насеченять тебе всякого обо мне. Вот оно. Слова лорда вселили в меня надежду, что гадкие сплетни о нем — ложь чистой воды. Ах, как удобно было бы поверить жениху и отбросить воспоминания о рассказе его сестры. Но я все таки решилась доискаться правды, такой, которой могла бы сильнее убедить. Элли, мое имя в Востохлорде прозвучало чересчур интимно. Прошу, не верь всему, что она наговорила. Тяжко и до дрожи жаль было слышать его молящую интонацию. Не ведая, что творю, я вышла из-за ширмы, желая увидеть его лицо. Мне хотелось услышать его оправдание и посмотреть прямо в глаза, чтобы понять наверняка, где правда, а где ложь. Когда наши взгляды встретились, Лорд поспешил отвернуться к двери. Прошу, зайди за ширму. Нет уж. Я хочу увидеть ваше лицо и услышать все, что вы мне скажете о первой жене, вашу версию, упорствовал я. Тогда тебе для начала следует одеться. Намек наконец достиг цели, и я вспыхнула словно пламя костра. Ах, да! Поспешила вновь спрятаться за ширму, а лорд тем временем продолжил. Не знаю, что она тебе насочиняла, но я расскажу всю правду о том дне. Раскрою тебе душу Элли, но я искренне надеюсь, что ты не растопчешь мои чувства и не станешь мне лгать в ответ, потому что я Он вдруг замолчал. Я и не собиралась вам лгать, заверила его. Но он мне не поверил. Это ты сейчас так говоришь. Громко вздохнула и спорить не стала. Вместо этого принялась обратно влезать в поднадоевшее походное платье, которое к тому же пахло не розами, скажем так, а чем-то иным. В тот день Мария пропала и оставила у себя в спальне записку признания, что хочет мне отомстить. Она сочинила целую поэму, достойную похвалы взыскательного критика, в которой всячески меня унижала. Она в красках расписала, как сильно ненавидит меня и весь мой третий огонь что ей противно находиться рядом со мной. Все хипить это в коиме она меня наградила не перечесть. Тяжесть засела в груди противным комом, едва я услышала первую часть признания, невольно замерла, вслушиваясь в его голос. Окончив читать, я понял лишь одно: её целью было отвлечь меня на время, потому что тотчас услышал тревожный звон колокола. На крепость напала полчища некролисков. Но не это было самым ужасным. Кто-то заблаговременно выпустил всех змеикрылов и ирбисов порезвиться и добыть пропитание, Иными словами, кто-то открыл все звериные клетки. Когда я прибыл на место, охранники были мертвы. Кто-то сноровисто перерезал каждому глотку ровным рассекающим ударом. Могу даже перечислить тебе имена всех погибших в тот день настолько все врезалось в память. Не нужно. Я к тому моменту уже принялась за шнуровку на спине. кое как ее затянула и не стало больше мучиться выйдя к нему. Повернись, пожалуйста. В гостевой спальне, больше похожей на комнату придорожного трактира, наступила гнетущая тишина. Лорд не спешил поворачиваться. Я одета, подтолкнула его к действиям. Наконец-то мы вновь встретились взглядами, когда лорд обернулся. Грусть и обида отражались в каждой черточке худого, заостренного многолетними муками лица. Мне вдруг стало его жаль. Ничего не могла с собой поделать. Я должна была его бояться, быть осторожной в своих поступках, но вместо этого потянулась к нему с утешающими объятиями, не дослушав всей правды. Элия, Лорд сильно удивился, когда я обвела руками его талию. "Тише", прошептала ему. Подняла руку и похлопала ладонью по спине. "Легонько, еле касаясь пиджака походной формы. Знаю, это нелегко, но мне бы хотелось услышать все». "Удивительно", но лорд Стриклинд не отстранялся, не отпихивал, не грубил. Он лишь глубоко вздохнул. Когда я её нашёл, Она держала в руках окровавленный кинжал. И тут его речь прервалась, так как за дверью послышались громкие шорохи, а за ними раздался вкратчивый стук в дверь. "Да?" отозвалась она растерянно. Отстранилась и собралась открыть дверь, но лорд остановил: "Подожди", прошептал он тихонько. "Дай мне для начала скрыться". Но я не поняла его маневра. С каких это пор его волнует моя репутация? Ведь это он заявился ко мне в спальню в неподобающее время. Неужели не знал о купании? Или попросту не соизволил узнать у прислуги, чем я сейчас занята? -с -с -с». Лестер сделал характерный жест пальцем: "Я спрячусь в шкаф". И прежде чем я успела возразить, он метнулся к высокому двустворчатому шкафу в углу, залез и сноровисто захлопнул за собой обе дверцы. М -м, как банально", хмыкнула я, припоминая многочисленные сцены из прочитанных книг. "Леди", в очередной раз послышалось из-за двери. "Ах да, заходите. Не став томить прислугу, я сама открыла им дверь".